Глава 60. Право на счастье. Через четыре часа. Ерванский базар. Алория. Знойный аромат южных специй и томительная нега от парфюмированных масел. Шелест шелков и перезвон гитарных струн, сливающийся с оживленным гомоном толпы и голосами торговцев. Ерванский базар поражал своим пестрым колоритом, кружа голову и очаровывая с первого взгляда. Мы уже три часа блуждали между рядами, и уходить не хотелось. О том, сколько всего купили во время прогулки, я старалась не думать. Целительские амулеты, книги, алхимические камни, травы и компоненты для зелий. Я чувствовала себя ребенком, попавшим в сказочный мир. Аргвар не торопил, показывая самые лучшие лавки и с улыбкой наблюдая за тем, как я пытаюсь торговаться с местными. Вначале возникла уверенность, что у меня прекрасно получается. Но оказалось все дело в сопровождающем меня драконе. Одно появление владыки моментально стирало с ценника лишний нолик. А удивленно приподнятая бровь и вопросительная кхе сбивала с товара еще процентов 30 стоимости. Такие наценки поначалу удивляли, но как оказалось, местные ходят на базар не только за товаром, но и впечатлениями. Поэтому торги и уступки изначально входят в стоимость. А уж до какой суммы удастся опустить цену — вопрос везения, умения торговаться и авторитета покупателя. Местные традиции меня очень заинтересовали, и пару раз я просила Аргвара набросить капюшон плаща или постоять неподалеку, пока попробую поторговаться самостоятельно. Новая целительская форма и медальон Ковина давали неплохой бонус к авторитету. Но в отличие от Марианны мне установить рекорд не удалось. На ее бурный спор с котом-ювелиром сбежались даже торговцы из соседних рядов. Принцесса сражалась за скидку, как заправская ерванка. А я с улыбкой наблюдала за ней шипящим оборотнем. Вредный зверек оказался легендарным телем из Маэгро зоометаморфом и лучшим ювелиром империи, чьи украшения в столице продавались за сумасшедшие деньги. В Тайлин его изделия поступали крохотными партиями и сразу уходили в императорскую коллекцию или на закрытые аукционы. А здесь кот преспокойно распродавал бесценные колечки и браслеты прямо на улице, с удовольствием торгуясь с прекрасными дамами и их спутниками. На вопрос «почему так?» оборотень ответил просто. «Ервана существует для жизни и счастья, столица — для заработка». Поначалу меня удивила такая философия, но чем дольше мы гуляли, тем сильнее город расколотых небес просачивался в кровь. С каждым часом, минутой, секундой Я привязывалась к этому чудесному месту и понимала. Не смогу уехать, даже закончив все дела. Буду преподавать свои ши, тайши и аиды в школе-фейре. Помогать темнейшему лечить местных и хранителей. Планов было море, и мы с удовольствием обсуждали их с Аргваром, чередуя покупки с короткими посиделками в кофейнях и дегустацией вкуснейших десертов. Тающая во рту медовая пахлава, кремовые корзиночки с разнообразными начинками. Инжир в шоколаде, клубника в карамели. Не знаю, сколько всего я успела перепробовать, но останавливаться не планировала. К тому же Ильена два часа назад прислала сообщение, что вечерняя тренировка отменяется из-за дзинка, и мы можем гулять до рассвета. В другое время я бы посетовала, что не стоит нарушать программу. Но после пережитого возможность подольше побыть с любимым окрыляла. И я благодарила богов за лисью диверсию хотя подозревала, что к ней приложила лапу и дух-хранитель принцессы, Люсьяна. Очаровательная кошечка с белой шерсткой и золотистыми пятнышками на ушках и спинке была редкой сводницей. Впрочем, как и второй дух Мари, Алираун Гортензий. До недавнего времени колоритная парочка носилась по всему сапфировому краю, выполняя поручения принцессы, поэтому я не видела их. Теперь духи активно участвовали в наших тренировках и наравне с Вайши следили, чтобы мы не переутомлялись. Скорее всего, пушистые братья и в этот раз заговорились, рассудив, что такими темпами мы никогда не выгадаем время на отдых и полноценные свидания. Пожалуй, стоит прикупить им подарков и поблагодарить за помощь в устройстве личной жизни. Леди Алория, Мр, посмотрите еще на это прелестное колечко!» Мурлыкнул Тель, протягивая мне бархатную коробочку с изумительно красивым перстнем из эльфийского серебра. У лавки кота-ювелира мы с Аргваром застряли надолго, и дело было не только в потрясающем ассортименте. Сегодня утром я получила первую зарплату целителя Ковина и императорскую премию за помощь в ликвидации повелителя охотников и прочие заслуги. Сумма была внушительной, но идея, куда потратить такое богатство, пришла моментально. После вчерашней тренировки мы с Мари случайно разговорили Льену и узнали много нового о местных традициях, но особенно меня заинтересовал южный обряд с двойным обменом амулетами. Штормовые ведьмы считали, что подарок, созданный или приобретенный любящей рукой, может стать сильнейшим защитным артефактом, если провести над ним специальный обряд. Мы с Мари тут же переписали его и выучили на зубок. Оставалось дело за малым. Купить то, что в будущем станет амулетом. Мне хотелось выбрать что-то не просто красивое, но и символичное. Только пока ничего достойного на глаза не попадалось, хотя я тщательно осмотрела весь ассортимент мужских украшений уже в семи лавках. Возможно, спроси я у торговца напрямую, дело пошло быстрее. Но я хотела сделать Аргвару сюрприз. Поэтому общалась с торговцами намеками и жестами. К счастью, легендарный кот оказался на редкость хитрым и сообразительным. В отличие от остальных, он сразу смекнул, что именно мне нужно, и вместе с женскими украшениями случайно предлагал и парочку мужских. Владыку он при этом отвлекал роскошными женскими колье, браслетами и серьгами, намекая, что именно вот эти 20 гарнитуров идеально подойдут к моим глазам, волосам, улыбке, форме целителя. Кот мявчил без остановки. Жонглируя украшениями и, судя по хитрому блеску изумрудных глаз и подрагивающему хвосту, накануне Аргвар уже был у него без меня и успел прикупить подарок, а может и не один. «Посмотрите на этот перстень! Лучшие ерванские самоцветы!» Продолжил наступать Тель, подсовывая мне еще один комплект. Женский перстенек с роскошным сапфиром и строгую мужскую печатку с черным бриллиантом. Хм, неплохо. Даже очень. Не совсем то, что я искала, но кот двигался в верном направлении. Примертика. О!» — воскликнул оборотень, едва я для виду надела колечко. «Прелестно! Замурчательно! Очаровательно!» «Тебе нравится?» — уточнил Аргвар. «Красиво очень», — смущенно ответила и шустро сняла колечко, испугавшись, что сейчас мне купит и его. У теели мы уже приобрели серьги и жемчужные ожерелья для меня и матушки, а во время посещения других лавок купили презент для отца, а также массу целительских аксессуаров и прочих приятностей. Впрочем, мне удалось купить кое-что и втайне от Аргвара. Напротив палатки Тиэли был магазинчик его жены, где продавали потрясающие платья. Пока выбирала наряд в ерванском стиле, хитрая дочь господина из украдкой притащила в примерочную несколько комплектов для особых клиентов. Увидев роскошное и невероятно нежное платье из струящегося персикового шелка, я пришла в восторг и забрала его, попросив доставить в мою комнату в Ковине хотела надеть его на ночное свидание и с нетерпением предвкушала реакцию Аргвара. «Госпожа Лория, как вам такой вариант?» — поинтересовался кот, незаметно показывая идеально подходящие мне парные кольца с элегантной гравировкой в виде драконьей чешуи и сказочно прекрасный перстень, украшенный серебряной эльезой. Изящные линии, хрустальная нежность в каждом изгибе лепестков — Тончайшее кружево-листочков и мягкие отблески лиловых самоцветов, украсивших дивный цветок. Красота изделия завораживала. И сколько ни пыталась отвести взгляд, не получалось. Жадно рассматривала, сражаясь с желанием померить, и мысленно повторяла, что мы купили достаточно. «Меня интересует только подарок для Аргвара». И вдруг услышала уверенное. «Берем» от дракона и радостное мурчание Тиэля. Кот заливался соловьем, расхваливая не только ювелирные, но и магические качества колечка. Под шумок подсовывая мне новые коробочки с парными помолвочными кольцами и мужскими печатками. Но я уже ничего не воспринимала. В глазах рябило от обилия украшений, а столь яркого отклика не вызывал больше ни один комплект. Даже пара с гравировкой в виде чешуи дракона померкла на фоне серебряной Эльезы. Предложенные кольца были по-своему красивыми, но не особенными. Я не уверена, что смогу вложить в них душу, читая заклинания Ильены. Ведьма говорила, выбирать нужно сердцем. Тогда и талисман откликнется на зов. И неважно, каким он окажется, невероятно красивым или простеньким, главное, какие чувства и ассоциации он вызовет. «У меня есть замечательные серьги под этот перстень». Многозначительно мякнул тель, заметив мой понурый вид. Увы, они остались в мастерской. Но я готов прислать их в ковен, когда вам будет удобно. Вижу, леди устала, а некоторые покупки стоит делать на свежую голову. А еще лучше немного походить в украшении, чтобы почувствовать его душу и понять, твое изделие или нет. Намек воодушевил и я кивнула, соглашаясь с хитрым оборотнем. Возможно, проблема именно в том, что я не могу даже коснуться ни одного мужского украшения. Аргвар сразу все поймет, А мне так хотелось сделать сюрприз. Вернуться позже без дракона тоже не вариант. За прошедшие несколько дней мы впервые выбрались в город. Такими темпами буду искать подарок еще год. Оставалось довериться коту. «Буду крайне признательна за помощь, господин из Маэгра», улыбнулась торговцу. Я и впрямь устала, а ваши изделия слишком хороши, чтобы оценивать их замыленным взглядом». «Мряу!» Оборотень расплылся в улыбке и босовито замурчал. Отчего павлинье перо на его тюрбане задрожало, а роскошная сиреневая туника пошла мелкой рябью. «У леди очень тонкий вкус. Я понял, что именно вас интересует. Надеюсь, сумею угодить. Уверена, так и будет», — поблагодарила торговца. Пока Аргвар оплачивала покупки, я в очередной раз осмотрела ассортимент и окончательно убедилась, мне ничего не подходит. Даже улучила момент и коснулась чешуйчатых колечек, и окончательно поняла — не то. Посмотрим, чем кот сможет удивить меня. Судя по многозначительному мурчанию и хитрому прищуру изумрудных глаз, у зверька были козыри в рукаве. «Благодарю, приходите почаще». Мяукнули напоследок, едва Аргвар спрятал покупки в артефакт хранилища и подхватил меня под руку. Едва немного отошли, я искренне поблагодарила дракона за восхитительные подарки и незабываемую прогулку. Но, наткнувшись на хитрую улыбку, поняла. Это только начало, и дальше меня ждет нечто незабываемое. Хотя я и так парила в небесах от счастья. После моей инициации истинная связь вошла в полную силу, и теперь я слышала эмоции Аргвара как свои, купаясь в океане безграничной, щемящей нежности и сторицы, возвращая эти чувства. Мы понимали друг друга без слов, с полувзгляда и одного касания, и от этих ощущений голова шла кругом. Единственное, что слегка омрачало радость момента — отсутствие достойного ответного подарка. Льена говорила, что обереги, зачарованные любимой женщиной или матерью, самые мощные и могут отвести ранение или беду. Мне очень хотелось сделать все правильно. Надеюсь, кот и впрямь сумеет помочь. Сбоку вновь послышались призывные возгласы какого-то торговца. Я внезапно осознала, что насытилась серванским базаром, хотя планировала посетить еще несколько магазинчиков. Но, пожалуй, оставим их на другой раз. Прогуляемся к морю? спросила, подняв взгляд на Аргвара. Хочу поближе рассмотреть корабли. Конечно. По губам дракона скользнула лукавая улыбка. Я как раз собирался показать тебе одну местную достопримечательность. И о чем пойдет речь? Оживилась, предвкушая новое приключение. Увидишь. Многозначительно пообещали, украдкой целуя меня. «М-м-м». Одно касание горячей губ, и все мысли улетучились, оставив после себя томительную негу и ощущение бесконечного праздника. Мне до безумия нравилась наша неспешная прогулка и царящая в Ерване атмосфера. Я и сама не заметила, как напряжение недавних битв слетело словно шелуха. Впервые за последнее время на сердце было легко и светло. Будущее уже не пугало, хотя нерешенных проблем оставалось немало. После разговора с Альеной мы усилили патрули на границе и пристально следили за видимой частью пустоши. С той стороны вестей не было, а всполохи магических сражений за куполом не стихали. Помочь Фениксам пока не могли, зато делали все возможное, чтобы ослабить дух Ангаарха и не позволить ему возродиться. «Магические книги для школьников! Магические книги! Новое поступление!» Сбоку раздался бодрый голос очередного торговца. «Учебники, тренировочные свитки с заклинаниями!» По толпе прошла волна оживления, и в сторону книжной лавки рванулось десяток покупателей. Через неделю в Ерване начинался учебный сезон, и многие бродили по базару с детьми, скупая необходимые амулеты и книги. Нас эти проблемы пока не касались, но слова торговца напомнили о встрече с Альеной. В гримуаре, подаренном богине, была масса полезной информации об охотниках и фейере. Кроме того, книга помогала расшифровать личности магес из пророчества. Когда Лена впервые открыла манускрипт, все страницы были пустыми. Только на первой красовалось символическое изображение рунического контура и пять символов, что в переводе с драконьего означали «звезда», «сердце», «воительница», «грешница» и «королева». Вначале мы посчитали, что это какой-то сложный ребус, но все оказалось проще. Едва я призвала темную искру неподалеку от гримуара, руна, обозначающая звезду расколотого неба, вспыхнула. И большая часть страниц проявилась. На магию Льены книга никак не отреагировала, как и на энергию Аиды. Зато огненный дар Марианы помог частично зажечь сердце. Но, похоже, чтобы полностью узнать свою историю, принцессе придется окончательно усмирить силу. Что делать с воительницей, грешницей и загадочной королевой, пока не знали. Предположили, что все трое находятся по ту сторону купола. Только в пророчестве речь шла о двух фейри и двух фениксах. арун рун — пять. Или кому-то из нас суждено исполнить несколько предназначений. Может, речь о Мари? Она была рождена, чтобы править, но руна власти никак не реагировала на ее магию. Впрочем, не удивлюсь, если все изменится после полной стабилизации ее дара. А пока будем работать с тем, что имеем. Мои странички позволили разжиться уникальными боевыми и защитными заклинаниями. Вкупе с изобретением Лионели, лекарством от Скверны и поисковыми способностями Брана это давало нам неплохую фору. Потом мы постепенно вычисляли и спасали полукровок, не запятнавших себя убийствами, и готовились провести масштабную облаву на тех, кто выбрал путь чудовища. Но вопрос контрабандистов и других безликих оставался открытым. Балтимер не чувствовал Юркалов, как и Тереза не могла вычислить всех коллег по ордену. Да, она намекнула, на кого из чиновников стоит обратить внимание. Но это были крохи. После смерти ангаарха орден мертвого пламени на время заляжет на дно, но после будет действовать жестко и решительно, особенно если прознают о том, что мы открыли охоту на кузнечиков. поэтому мы не спешили уничтожать охотников по одному, опасаясь что после нескольких случаев твари поймут как именно мы их находим и придумают способы закрываться от поисковых сетей брана супруг ильены и Аргвар. Предложили вначале вычислить всех и подготовить группы захвата, вооруженные артефактами Лионели и стрелами, заряженными боевой магией Фейри. А затем уже одним махом избавиться от тварей. План был хорош, главное, чтобы удалось провернуть его максимально быстро, пока чудовища ничего не заподозрили. Аида и Лионель уже занялись серийным производством боевых артефактов. Если все пойдет по плану, через неделю будем ими обеспечены. К счастью, артефакторы и его фейри быстро сделали выбор, о котором говорила Альена и решили остаться в Ковине. На вопрос, почему сразу не обратились к ведьмам и тайно открыли охоту на кузнечиков, Аида ответила, что первые образцы оружия и ее протез плохо переносили штормовую магию элементалей и быстро выходили из строя. Они с мужем опасались, что ведьмы неправильно расценят это и сочтут их предателями. Ведь именно заклинания грозовых духов защищали край от врагов, и неприятие их силы могло означать, что артефактор попал под влияние безликих. Позже, когда удалось найти и устранить причину нестабильности амулетов, они хотели во всем признаться, приобщив к работе над оружием и ведьм, но не успели. Сейчас они окончательно перебрались в Ковен и даже перевезли сюда дочь. Малышка Сиэль сразу нашла общий язык с Греттой. И монахиня с удовольствием согласилась взять на себя обязанности няньки. Следить за девчушкой ей помогала супруга господина Тайши. Лисица совсем всем молодняком Дзинка также перебралась в Ковен, чтобы обезопасить их от возможных нападений. А взрослые особи могли сосредоточиться на сражениях с монстрами. И теперь вместе с Сель по грозовому штабу бегали 13 молодых лисят. Суетная малышня вносила непередаваемый колорит в наши будни. А Саиды могли полностью посвятить себя работе над боевыми амулетами. Их помощь была бесценной, как и участие Дзинка. Лисы принимали активное участие в создании хрустальных стрел и помогали хранителям патрулировать границы сапфирового края и окрестности. Появление Ангарха произвело сильное впечатление и на гордую королеву Дриад. Она пересмотрела свое отношение к происходящему и согласилась нам помогать. Поскольку лесная стража отлично зарекомендовала себя в бою с низшими тварями пустоши, патрули хранителей Едзинка были усилены мобильными отрядами, состоящими из огромных ездовых волков и дриад лучниц. Что же касается контрабандистов, ими занимался Саиф. Работы было море, но, к счастью, пока все шло по плану. Найти бы еще подходящий амулет для Аргвара. Мысли о подарке вернули в реальность. Я и не заметила, как мы покинули базар и теперь неспешно вышагивали по узкой уютной улочке, ведущей прямо к набережной. К моему молчанию любимый отнесся с пониманием. Из-за сумасшедшей нагрузки я частенько за последние дни уходила ненадолго в себя, переваривая новые знания и мысленно анализируя результаты тренировок. Вначале такая сосредоточенность на работе казалась правильной. Но сейчас я вдруг осознала, что никто не знает, сколько времени потребуется на подготовку к решающей битве. В самом деле, не будем же мы из-за этого постоянно откладывать свадьбу. Аргвар, похоже, пришел к такому же выводу. И, судя по загадочному подмигиванию и мурчанию кота-ювелира, помолвочные кольца мой дракон заказал именно у него. А ночной сюрприз будет связан с брачным предложением. Эх, вот бы Тиэли впрямь прислал что-то стоящее и я успела подготовить свой подарок. Мне безумно хотелось удивить Аргвара и показать, как много он значит для меня. Я долго размышляла над вариантами, даже хотела попросить помощи у Саифа и узнать, что лучше подарить любимому. Но, подумав, немного отказалась от этой идеи. Купить Аргвар мог что угодно и без моей помощи. Мне же хотелось преподнести особенную вещь. Личную, значимую и символичную лишь для нас двоих. Сокровище мое. «Ты ищешь что-то конкретное?» — неожиданно уточнил дракон, вгоняя меня в краску. Услышать мысли он не мог, но, похоже, уловил отголоски нетерпеливого ожидания и разочарования от безрезультатных поисков. «Я... нет...» — растерянно улыбнулась. «С чего ты решил?» «Ты слишком пристально осматриваешь каждый магазинчик, который мы проходим», — пояснил Аргвар. «Если тебе что-то нужно...» «Нет, просто любопытно», — Облегченно выдохнула. К счастью, любимый ничего не заподозрил. «Мы ведь впервые гуляем по Ирване, а здесь так красиво и необычно. Не хочется ничего упускать». Это было чистейшей правдой. До этого мы с Мари видели лишь центральную площадь, да и то проездом. А посмотреть было на что. Город расколотых небес завораживал сказочными пейзажами и непередаваемым колоритом. За время прогулки я ничуть не устала и с жадностью осматривала каждую достопримечательность. «Ты хотел мне что-то показать», — напомнил, едва на горизонте замаячил причал. «Может, хоть намекнешь? «Скоро сама все увидишь», — усмехнулся Аргвар, увлекая меня в сторону белоснежной лестницы. Но удивление она вела не в сторону набережной, а наверх, прямиком к аккуратной мраморной арке и странной конструкции похожей на зависшую в воздухе картинную раму. Любопытство вспыхнуло, как сухая солома, и наверх я взлетела за один миг. Но едва преодолела последнюю ступеньку, мысли о загадочной раме вылетели из головы, а дыхание перехватило от потрясающего вида. Расписное небо, сотканное из осколков иных миров, разноцветные потоки магии, стекающие в бескрайний океан и разливающиеся по его зеркальной глади переливчатыми огнями и восхитительные крылатые корабли, скользящие по магическим рекам и поднимающиеся по ним до самых облаков. «Нравится?» — голос любимого раздался у самого ушка, а Наталью легли сильные ладони, увлекая меня в сторону, поближе к храме. «Очень!» — прошептала не в силах отвести взгляд. Корабли были не только сказочно красивыми, но и очень маневренными. Аргвар говорил, что летать над Сапфировым океаном на своих крыльях очень сложно, из-за магической турбулентности. Поэтому драконья стража кружила только над сушей. Зато крылатые фрегаты были построены из специального зачарованного дерева и усиленной энергией грозовых элементалей. Они легко выдерживали нестабильный фон океана и позволяли драконам следить за морской границей с пустошью и келераантой. Мне хотелось узнать о них побольше. Ивайше обещал раздобыть нужные книги, а Аргвар сводить меня на верфи и показать, как строятся эти прекрасные пташки. Если мятеж фениксов провалится, корабли помогут нам защитить свои границы. А если огненные сумеют расколоть последний купол, с помощью крылатой флотилии мы быстро доберемся до пустоши и высадим на ее берегах подкрепление. Саиф уже отдал приказ об усилении флота, и работа кипела. Ты снова думаешь о делах. Услышав перемены в моем настроении, Аргвару коризненно цокнул языком и взял меня за руку, поднимая ее на уровень рамы. «Уверяю, они никуда от нас не сбегут. А пока лучше коснись любого облака». Предложение звучало интригующе. Из-за удивительного преломления света казалось, что небо и впрямь заперто внутри зачарованные картины, и до него можно дотянуться рукой. Подумав немного, выбрала нежно-розовое облачко, замершее возле крупной искрящейся трещины. Едва коснулась его. Окружающий мир передернула рябью и очертания арки и набережной начали стремительно меняться. Что происходит? охнула. Это портал? Нет, обзорная рама, пояснил Аргвар. Едва магические всполохи рассеялись, мы очутились на вершине ведьминого пика, самой высокой точки Ирваны. Ух! От открывшегося вида закружилась голова. Еще секунду назад я думала, что не может быть ничего прекраснее расколотого неба и парящих по нему кораблей. Но кружащие под нами пушистые облачка и просматривающиеся сквозь них очертания города расколотых небес заставили всерьез задуматься. Интересно, какие еще красоты и чудеса скрывает Ервана? Это древний артефакт эпохи истинных богов. Он позволяет увидеть любую часть сапфирового края в реальном времени. Продолжила Аргвар, едва я немного пришла в себя и перестала вертеть головой. С его помощью можешь осмотреть разом все местные достопримечательности. А после слетаем туда, где тебе понравится больше всего. А можно будет посетить все? С надеждой уточнила, потянувшись к следующему облачку. Хотела проверить, правильно ли поняла принцип работы рамы. «Тебе можно все, рассмеялся Аргвар, бережно прижимая меня к себе и целуя в губы. «Люблю тебя, моя хрустальная звезда». Окружающий мир снова затянуло искрящимся маревом, но древние артефакты, чарующие пейзажи неожиданно отошли на второй план. Тихий шепот и ласковые касания, пьянящие поцелуи, в которых хотелось раствориться без остатка, избивчивые признания в любви. Я тонула в сапфировых глазах и нежности Аргвара, качаясь на волнах его эмоций и мысленно благодарила всех богов за то, что подарили мне этого мужчину. Мое счастье. Моя судьба. Моя жизнь и... Гениальная мысль пришла внезапно. Окончики пальцев зачесались от желания призвать магограф и отправить телю сообщение с небольшим уточнением к заказу. Я вдруг поняла, что именно хочу подарить любимому. «Душа моя!» — прошептала вновь целуя Аргвара и с удовольствием предвкушая предстоящее свидание. «Сюрпризу быть!» «И уверена, мой дракон его сполна оценит».